Значит, действительно ничего не осталось, с горечью сказал Дубков, когда устроившийся в столовой базы, тепло принятый и накормленный экипаж лодки закончил свой избивчивый рассказ. Так точно, по-военному ответил Тарас. Судя по всему, крупные города уничтожены, области полностью в руинах, а на их месте теперь радиоактивные пустоши. Встречать субмарину сбежались чуть ли не все обитатели этого участка Антарктики. Пока чернокожий человек гора Мичиган, не выспавшийся, а потому сопровождающий свои действия зевками, которым бы позавидовал лев, по радиосвязи координировал действия штурмана, Тарас, стоя на смотровой площадке, смотрелся в приближающиеся лица высыпавших на обледенелый пирс людей. Что они чувствовали в этот момент? Страх, надежду, которой он не мог им дать. Перед глазами Лапшова живо встал миг причала в пионерских доках 20 лет назад. Тогда, вопреки тяжу неописуемой боли и ужасу, Вопреки всей творившейся в мире чертовщине, они всё-таки дошли. И юрка сопливый пацан умудрился сберечь и привести такую махину в порт, сохранив горсть команды, даже не осознавая, что стал героем. Теперь уже посмертно настоящий друг, человек, помнил Тарас и светящиеся страхом и надеждой глаза, такие же как сейчас в который он неразборчиво заглядывал, пока лодка не успешно швартовалась. Бородатые и сгорбленные фигуры мужчин, несколько заплаканных женщин. Как они вообще умудрились здесь и выжить за последние годы? Едва сойдя на берег и услышав родную речь, обезумевшая от счастья Тахома сразу полезла к ним целоваться. А мы тут без радиации сидим. Хотя толку-то с неё, словно прочитав мысли задумавшегося Тараса, с горечью усмехнулся Дубков. Ещё не всё потеряно. Но если вы приплыли не за нами, тогда зачем? откликнулся со своего места Макмиллан с тихаской невозмутимостью, закинувший выцветшие ковбойские сапоги на спинку впереди стоящего стула, занятого могучим задом Бака. У русских льда для выпивки не осталось, или решили нам подбросить чизбургеры и пиво. Среди рассевшихся, кто где полярников, прошелестел одобрительный смешок. Рэнди, опять ты за своё, дубков погрозил американцу пальцем. В моём штате так выражают гостеприимство, шеф, скрестив руки на груди, пожал плечами Макмиллан. Мы должны обследовать базу 211, которая была построена Аннербе во время Второй мировой. Здесь, в ледниках Королевы Мод, твёрдым голосом ответил поднявшийся со своего места ежи. По полученным нами данным, в ней могут храниться документации и образцы некоего вируса, обладающего свойством сопротивления радиации, что за бред. Опять эти нацистские побасенки. Чего он сейчас сказал? Сидящая рядом с батоном Лера, потягивающая горячий чай, с любопытством наблюдала за незнакомыми людьми, которые при последних словах ежив взволнованно заелозили на своих местах. Следить за разговором, ведущимся на непонятных языках, она не могла. Поэтому просто с юной беззаботностью глазела по сторонам, исследуя новый неожиданный мир, в котором не нужно было носить химзу и противогазы. Поначалу Лера с опаской сторонилась Мичигана, каждый раз ненавязчиво устраивая так, чтобы между ней и великаном всегда оказывался батон. Воспоминания о кровожадных чернокожих обитателях африканских джунглей были ещё слишком ярки. Но вскоре, увидев, что добродушная верзила не склонен к агрессии и вдобавок не стесняясь окружающих во всю глотку хохочет над какими-то шуточками парня в странной шляпе, она немного успокоилась. Однажды она даже встретилась со шляпником взглядом и, увидев, что он ей подмигнул, смущённо опустила глаза. А ещё пряча лицо за жестянкой кружки и украдкой поглядывая по сторонам, она всё боялась натолкнуться на лица, которые все эти годы с любовью смотрели на неё с тускнеющей фотокарточки, спрятанной в кармане куртки. В общей суматохе девушка едва не забыла захватить её с собой из рюкзака, который теперь сторожила оставленная на грозном, разобиженная мышь. Родители Были ли они тут сейчас? Тихо! хлопнув ладонью по столу, зычно провозгласил Дубков. Потрудитесь объяснить. Я лучше покажу. Еже с видом фокусника одну за другой извлёк из своего рюкзака карты и бережно разложил их перед собой на столе, спросив по-английски: "Здесь есть немцы?" "Да." Поднявшись со своего места, к столу подошел рослый 50-летний мужик с серебристой подстриженной бородой. «Как вас зовут?» «Штольц?» «Мне потребуется ваша помощь. Я не силен в технических терминах, а в некоторых местах присутствует очень замысловатое письмо от руки. К примеру, вот здесь». Вытащив из нагрудного кармана куртки старенькие очки, Немец неторопливо нацепил их на нос и склонился над столом, уютно зашуршав документами. Но это же невозможно, через некоторое время воскликнул он, резко нарушая повисшую тишину. Делающая глоток Лера вздрогнула от неожиданности, подавившись чаем, и батон несколько раз легонько похлопал её между лопаток. При этом все документы подлинные, сомнений нет. продолжал потрясённый Штольц. На некоторых даже присутствуют водяные знаки. Где вы их достали, чёрт побери? В бункере, построенном немцами в период Второй мировой войны в одном из приграничных польских городов, по-прежнему переходя с английского на русский и наоборот, чтобы было понятно всем, стал охотно объяснять ежи. Группа мародёров раскопала секретный архив с описаниями нескольких тайных операций Рейха в Атлантике и указаниями места нахождения базы 211. За последние 20 лет мы излазили эту старушку вдоль и поперёк. Сдвинув шляпу на затылок, Макмиллан закинул руки за голову, сплетя пальцы на шее. Нет здесь никаких других баз, кроме старых и построенных в начале века. Немцев всех знаю лично в лицо, да и свастик я тут что-то не наблюдал, уж поверь мне, старина. Сидевший рядом Мичиган тоненько хохотнул, по-детски прикрыв рот ладонью. А кто вам сказал, что она на поверхности? Загадочно поинтересовался ежи. А где ей ещё быть? Искренне удивился американец. Не под водой же? Вместо ответа Ежи просто указал пальцем в пол. Невольно опустив голову, Лера почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Она под землей?» Придвинувшись к Батону, взволнованным шепотом спросила она. «Как наше убежище? Но зачем? Здесь же ведь нет...» «Дай послушать!» — шикнул на ученицу Батон, и девушка послушно замолчала. Ну брат, ты загнул, широко улыбнулся обладатель кавбойской шляпы. Хочешь сказать, что всё это время наследие ужасного Г преспокойно отлёживалось под нашими богом забытыми задницами? Именно так. Знаешь, Рэнди продолжал вчитываться в надписи на картах и планах штольц. Согласно этим записям, всё, что они говорят, не так уж далеко от истины. Можешь сам посмотреть. Я ничего не понимаю в этой тарабарщине, старина беззаботно откликнулся тот. Лучше сам расскажи, а мы послушаем. Да тут целого вечера не хватит, чтобы разобраться. Списки стройматериалов, реестры планов сооружений, описи инвентаря, голова кругом. Как Германия могла заниматься строительством такого масштаба и при этом вести войну? Задолго до неё нацисты тайно перебросили сюда всё необходимое оборудование для масштабных горнопроходческих работ. Остальное, как говорится, добивали по мере возможностей и сил. Ну хорошо, допустим, база существует и на ней есть нечто способное очистить поверхность от радиации. Заметно подоуставший от обилия новой информации Дубков начал неторопливо подводить итоги. Чего вы хотите от нас? Помогите её найти, ежи опустился за стол. Здесь для нас всё в новинку и местности, и условия. К тому же, у вас наверняка есть специальные средства, чтобы передвигаться по снегу. Есть, усмехнулся Дубков. Собаками да лыжами называются. С чего вы предлагаете начать? Согласно двум картам этого участка Антарктики, где-то здесь должен находиться вход в доки, построенные одними из первых для переброски пробных партий строителей и учёных, колонизаторов, так сказать. И где именно? Примерно в 3 км отсюда. Еж же провёл пальцем по карте, обозначая маршрут в районе ущелья Гибельса. Какого ущелья? Скатив с места, к столу подошёл нахмурившийся Макмиллан. Что-то не припомню я такого. Учтите, этим картам почти 100 лет. Разумеется, за это время названия могли поменяться. Вот, глядите. Знаю я эту дрянь, привычно загнав деревянную палочку в угол рта, сказал Рэнди, взяв у Ежи карту. То ещё местечко. Кое-где высота разлома до воды составляет 3500 м. Верный способ свернуть себе шею. Туда только конченный псих может сунуться. Еже снял очки и устало потёр глаза. Никто не собирается сворачивать шеи, пояснил он. По воде пойдём. Но ширина разлома не более 10 м, воскликнул Макмиллан. Туда только катер сможет втиснуться. А каких док ах речь? Во флот базы в основном входили подводные суда, больше известные как конвои фюрера, спокойно ответил поляк. Из этого можно сделать вывод, что швартовочные ангары находятся где-то под ледниками, ниже уровня моря, а вход, который мы ищем, судя по описанию, был приспособлен для технических нужд. Почему бы вам тогда не сесть в лодку и не прощупать нашу королеву эхолотом? Рискованно, да и слишком много времени уйдёт. Будет лучше, если мы последуем по пути, указанному на картах. Как бы они ни завели вас к чёрту на рога, поправив шляпу, Макмиллан скептически покачал головой. У меня почему-то очень нехорошее предчувствие касательно вашей затеи, ребята. Другого выхода у нас нет, развёл руками Ежи. Вот это-то меня и напрягает. Когда собрание закончилось, и помещение наполнилось скрипом передвигаемой мебели и гомом обступивших команду лодки полярников, Лера, поборов робость, вытащила из кармана снимок родителей и подошла к Дубкову. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, приблизившись к начальнику базы, неуверенно сказала она. Меня Лерой зовут. Можно с вами поговорить? А я уж и сам давно хотел спросить, что такая юная барышня делает на борту атомохода? Приветливо улыбнулся Дубков. Мне было нужно, было нужно кое-кого здесь найти. Лера совсем застеснялась и внутренне коря себя за это, твёрдо протянула Льву Николаевичу Снимок: "Вы не видели этих людей?" Опустив с алба очки, начальник Новолазаревский некоторое время рассматривал фотографию, а потом тяжело вздохнул. А я всё сижу и думаю, кого же ты мне напоминаешь, наконец тихо сказал он. Степанова выходит. В мать ты свою пошла, такой же огонёк. Значит, они здесь. Чуть не захлебнувшись от внезапно обрушившейся надежды, сорвавшимся голосом прошептала девушка: "Да здесь, здесь. Куда им деваться-то?" Ещё тише ответил мужчина, возвращая ей фотокарточку. "Ну что же вы, пожалуйста, не молчите", взмолилась Лера в виде его замешательства. "Ладно, пойдём", сдался начальник. "Только оденся потеплее".